Позднее счастье. Мамы, бабушки, папы, пенсионеры. И дети гении. Это не столько психологическая, сколько медицинская тема. Медицина, к счастью, не стоит на месте. Да, рожают после 40. И слава богу! Со мной в роддоме лежала молодая мама, которой было 46. И никто не называл ее старородящей. Первый ребенок для себя. От донора. Мы были за нее очень рады. Единственное утверждение, которое меня смущает, поздние роды способствуют омоложению. Да, мобилизуются внутренние ресурсы, рассасываются старые болячки, но это не омоложение, а стресс. Нет времени болеть, на себя нет времени. Когда я рожала первого ребенка, мне было 24. Врач серьезно сказала «Хорошо, что успела до 25». Да, еще совсем недавно были такие правила. Первого ребенка нужно было родить до 25. Если позже, на женщину вешали ярлык «старородящие». Сейчас можно стать молодой мамой в 40, и никто не удивится. Я рожала дочь в 34, и меня называли девочкой, да и относились так же. Когда в детском клубе на занятиях родители сидят в коридоре в ожидании детишек, Все стараются выбирать выражение. Вот скажешь женщине, что у нее внук молодец, а окажется, что внук на самом деле сын, и всем будет неловко. Зато поздние папы, как правило, очень гордятся своим положением и сразу же всем сообщают, что этот четырехлетний мальчуган — сын, но внук тоже есть, ему уже семь. «За» и «против» будут всегда. Но если думать, что ребенок дается судьбой, богом, силой, которая свыше, что он самая светлая и самая чистая любовь в жизни женщины и его рождение чудо, загадка, счастье, предназначение, то поздно не бывает. Мальчику Севе было десять, и он сильно отличался от галдящей стайки своих сверстников-мальчишек. Пока те обсуждали счет в футбольном матче и последний боевик. Сева Чинна стоял с дедушкой в стороне и спокойно рассуждал, что, скорее всего, пойдет дождь, как говорилось в прогнозе погоды. Верхняя пуговица на северной рубашке всегда была застегнута. Штаны держались на ремне сильно выше талии и не болтались по земле. Был май, но он стоял в теплой шапке которая закрывала уши, чтобы не продуло, ветер еще холодный. Ботинки совершенно не модные, зато удобные, ортопедические. Сева аккуратно раскладывал на парте ручку, линейку, карандаш. Он не болтал на уроке, отвечал точно, знал на зубок правила и писал старательно и чистенько, как девочка. Мы все вместе, родители и дети, ходили на курсы по математике. Такое было условие. Родители сидели в классе. Мамы читали под партами женские журналы, тихо переговаривались, писали смски. Главная задача — не сесть с Севиным дедушкой. Он с азартом пихал соседку в бок и предлагал «Давайте, кто быстрее задачку решит». У меня «Плохо с математикой», — отвечала мама. «Да это же элементарно. Смотрите, из пункта А в пункт Б выехал поезд». Тут же входил в раж дедушка. Кто-нибудь из мам обязательно попадал в дедушкины руки. «Севка, представляете, как орешки щелкает задачки?» — похвастался мне дедушка. «Весь в меня». «Да, хороший у вас внук», — ответила я. «Он не внук, а сын», — совершенно не обиделся дедушка, а сказал это так, чтобы услышали все. «Но у меня и внук есть, на два года старше Севки. Так он не может решить ни одну задачку на части, а Сева может, и по-русскому он лучше внука. Вот говорят, что поздние дети — гении, точно говорят. Сева — гений, правда, на меня похож». Сева действительно был похож на отца. Он так же, как папа, которому было сильно за шестьдесят или даже больше, подробно и занудно объяснял учительнице, что в задаче про грибы и белочку была допущена ошибка, что белочка никак не могла съесть полтора ореха. Севу не любила учительница. Это было видно, и его папу не любила потому что тот подходил к ней после каждого урока и требовал, чтобы она про его мальчика что-нибудь сказала. Перед контрольными сева часто крестился в коридоре и вздыхал, как маленький старичок. — Голова болит, наверное, давление меняется, — говорил он папе. После занятия он садился на лавочку и медленно, хорошо прожевывая, аккуратно ел бутерброд и запивал его чаем из термоса. Папа шуршал фольгой, доставая из хозяйственной сумки яблочко, печенье или блинчик. «У нас полдник», — объяснял всем папа. «Кушай, Сева, никого не слушай». «Сева у нас молодец. Я умру старый уже, но он не пропадет. Да, Сева? Когда я умру, ты же будешь молодец?» «Буду» отвечал Сева серьезно. «Ты мое счастье!»